Но был нем и ничего не мог выкрикнуть. Все смотрел, не отрываясь туда, где сквозь метавшиеся черные тени виднелись пламеневшие неподвижные лица кариатит. Слезы медленно сползали по синеватым щекам. Он не смахивал их и все смотрел досмотрел Раз только он мотнул головой, когда эльпит тронул за плечо и сказал хрипло,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 Учить нас надо, дураков. Отдышавшись, поднялась, пошла уже медленно, На зверя не оглядывалась, Только все по лицу размазывало сажу, носом шмыгала. А зверь, как побледнело небо, И сам стал бледнеть, туманец Туманился, туманился, съежился, Свился черным дымом и совсем исчез.